Глава пятнадцатая. Когда я возвращаюсь из ла мама говорит, что папа хотел отвезти меня на несколько дней к морю, но они, к сожалению, напутались с датами, и он уехал ни с чем. Я убита. Наповал. Я будто сделана из лего. Меня рассыпали по полу. Я плачу и плачу, обхватив себя руками. Мне десять, скоро одиннадцать, и папа должен был взять меня с собой на каникулы. Он приехал к нам сюда четыре дня назад, когда я еще была у Жанны, рассердился на маму, сказал, что она сделала это нарочно. Он был уверен, что предупредил ее. А она решила, что он, как обычно, бросал слова на ветер. Ей жаль, что я так расстроилась. Она уверена, что в этом недоразумении виноват он, а не она. Но разбираться уже нет смысла. Поздно. Поездки с папой этим летом не будет. До конца каникул три дня. Я никак не могу успокоиться, Хочу, чтобы она позвонила ему и предложила взять мне на три этих оставшихся денечка. Она берет телефон, говорит папе, что я расстроилась, а он отвечает, что она не вовремя. Он садится в такси, чтобы ехать в аэропорт, позвонит мне оттуда. Тогда я прошу маму отвезти меня в Руаси сейчас же. Пожалуйста, мамочка, ради меня умоляю. Я хочу с ним попрощаться, хочу поцеловать его, пока он не уехал. Маму не приходится долго упрашивать, она не может, когда я плачу. По дороге она звонит Монжо и говорит, что мы едем в аэропорт прощаться с папой. Приглашает его потом прийти к нам ужинать, если он не занят. Добавляет, что я плачу. Он хочет со мной поговорить, но я отказываюсь, и мама вешает трубку. Они созвонятся позже. Она пытается меня утешить, но ничего не помогает. Ни обещания кино с попкорном, ни перспективы ужина на ковре. Ничто не помогает выгнать из моих мыслей папу. Мы паркуемся на стоянке аэропорта и бежим к таблу вылета. Я вижу, что регистрация на рейс до Атланты только началась, и прыгаю от радости. Я успею увидеть папу. Терминал «Б». В толпе я узнаю его чемодан на колесика в красную и синюю полоску. Бросаюсь к нему, но такой реакции я не ожидала и потому подаюсь назад. Я так бежала, что чуть не сбила его с ног. Он обернулся злой, увидел сначала маму и глаза у него были такие строгие, как будто он сейчас поставит на место незнакомую женщину. «Мадам, разве так можно? Следите за своим ребенком. Потом он опускает глаза на меня, и его лицо смягчается. Он спрашивает. «Ты приехала специально, чтобы попрощаться со мной?» От слова «попрощаться» я опять захожусь в рыданиях. Он выпускает, наконец, ручку своего чемодана и наклоняется, раскидывая руки. Я ныряю в его объятия. Мама объясняет, что я распереживалась из-за этих неудавшихся каникул и непременно хотела приехать в аэропорт, чтобы его поцеловать. Тут я поправляю. Нет, я приехала, чтобы остаться с ним на несколько дней, как собирались. Но папа говорит, что нет, уже поздно, он поменял билет, и Кейт его ждет. И потом мне во вторник в школу. Но скоро я снова приеду, — обещает он, и заводит с мамой разговор про забастовку авиадиспетчеров, которая может его крупно подвести. Какая-то дама за ним в очереди тоже обсуждает новости. Папе звонит Кейт, хочет пожелать ему хорошего полета. Он говорит «Лав», «Люблю», «При маме». И это меня шокирует. Когда подходит его очередь, и он регистрирует багаж, я жду, что мы пойдем пить сок, жду новой мешалки. Но он говорит свое «Ну все». «Значит, все. У меня нет сил попросить сок, я опять заплачу. Поэтому молчу». Я целую папу. Он называет меня доброй принцессой. Говорит, я молодец, что приехала. На минутку мне кажется, что он передумал. Или даже, что весь этот маскарад с регистрацией багажа просто розыгрыш. На самом деле, мама передала ему мои вещи. А я так плакала, что ничего не заметила. Он сунул их в свой чемодан, и мы едем на три дня в Венецию, в Амстердам, в Лондон. Он обещал показать мне столько разных мест, но он проходит через паспортный контроль один и подмигивает мне. Мама сжимает мою руку в своей, но я не в состоянии ответить нашей азбукой Морзе. Моя рука неподвижна. Мама садится передо мной на корточки, обнимает меня, и я снова плачу. Ей я могу сказать. У него даже носок нет времени. Она говорит о папе тысячу хороших слов, потому что никогда не позволяет себе сказать о нем хоть одно плохое. Она обещает, что он скоро приедет снова, и мы обязательно придумаем что-нибудь классное. Я, наконец, успокаиваюсь, только чтобы порадовать ее, потому что с тех пор, как ПУ с нами нет, мы с мамой команда. И огорчать ее еще больше я не могу. В машине я даже прошу ее поставить мою любимую песню, чтобы она думала, будто мне лучше. Она все для этого делает. Таксисты, может, и бастуют, но мама, если я прошу ее поехать в аэропорт в очередной раз проводить папу, никогда. Когда мы паркуемся у дома, Монжо уже здесь, на тротуаре. Стоит с поднятыми руками, в левой ласты, в правой маской трубка. Молчание, смех. Он идет к нам. Как я понял, возникла путаница с датами, поэтому, девочки, что скажете насчет съездить на море? Уезжаем сейчас, будем есть креветки и вернемся в понедельник. Мама сразу отвечает, что идея отличная, но у нее в понедельник важное совещание. Он настаивает, шутит над ее серьезным отношением к работе, а она напоминает, что он был в курсе. «Но, Монжо, я же предупреждала, что у меня будет совершенно сумасшедшая неделя». Он забыл. Он смотрит на меня и предлагает полечить мои красные глазки. Тогда я возьму с собой Лили и привезу ее в понедельник вечером. «Ты поедешь, Лили? Поедешь с Монжо?» — спрашивает мама и тут же продолжает, уверенная в моем ответе. «Ладно, в понедельник, только не слишком поздно, потому что она хочет, чтобы у меня осталось немного времени перед школой во вторник». «Обещаю, что вы вернетесь после обеда? Монжо обещает. Меня никто не спросил, хочу ли я с ним ехать. Мы идем домой, уложить мою сумку. Мама веселая говорит, что я утоплю горе в море и объясняет, что и сама бы рада поехать, но отпуска у нее теперь долго не будет. Велит мне отрываться по полной, развлекаться и ни о чем не думать. А я все поглядываю на Монжо, который смотрит в телефон и думаю, почему же с ним нет Элен.